«Что, муж?» — спросила Катерина Алексеевна далеко не прежним ровным голосом. «Совсем не государь, а царевич идет сюда по площади. Верно поздравить ваше величество с праздником», — успокоила Матрена Иванна. Вошел царевич, робко, пугливо озираясь во все стороны, точно преступник. Мачеха, не видевшая его более двух лет, совсем не узнала пасынка. Трехмесячный преображенский розыск положил страшную печать на мягкую природу царевича. Глубоко сидевшие в синих впадинах глаза смотрели тупо, неподвижно и бессмысленно. Отвислая от худобы кожа оттянула углы открытого рта с обеих сторон и придавала всему лицу жалкое выражение забитого животного. Даже прежний высокий рост умолился от сгорбленной спины. «Здравствуй, Алексей Петрович, будь гостем», — приветливо встретила Катерина Алексеевна Пасынка, но не решаясь называть его царевичем. Она трижды похристосовалась с ним, не без тайного отвращения. «Матушка Государыня, смилуйся, помоги мне несчастному», — почти выкрикнул Пасынок надорванным голосом, бросаясь перед нею на колени и ловя обеими руками ее руку. «В чем, Алексей Петрович, я могу помочь тебе? Успокойся, садись и скажи мне», — утешала Катерина Алексеевна, которой действительно было жаль царевича и которой хотелось бы в чем-нибудь помочь ему. Но вместе с тем ей вспомнились и постоянные советы Данилыча, его рассказы о том, что ее собственное благополучие зависит от окончательной гибели пасынка. «Смилуйся, государыня», — умолял между тем пасынок, целуя ее руки, — «умилостиви и уговори государя». Готова бы я, да скажи, в чем уговорить. Скоро офросе моя прибудет, помиловал бы нас государь, позволил бы жить со мною, обвенчал бы нас, а потом пусть сошлет куда хочет, хоть на край света Божьего. Готов я сделать, что прикажет, все готов сказать, что ему будет угодно, только бы помиловал, обвенчал нас, сложил бы с моей души грех, продолжал умолять Алексей Петрович, обливаясь слезами и прижимаясь головою к ее ногам. «Полно, Алеша! Встань! Не плачь! Все сделаю, что смогу!» успокаивала государыня, стараясь приподнять царевича. И в эти минуты она сердечно жалела пасынка, Готова была ему помочь, забыла даже и о наговорах князя, о собственной ее опасности, о том, что за пасынком стоит целый легион тайных недоброхотов, от которых не будет пощады ни князю, ни ей самой. С большим трудом удалось наконец Катерине Алексеевне вместе с Велимым Ивановичем, поднять царевича и усадить его к столу, уставленному бутылками разных вин и остатками от закусок разговенья. При известных душевных расстройствах обыкновенно замечаются чрезвычайно быстрые, без всякой последовательности, переходы состояния духа. За столом царевич моментально забыл все свое горе, безумолку хохотал бессмысленным смехом, выпивал рюмку за рюмкую и глотал почти неразжеванными большими кусками кушаний с жадностью животного истощенного двухмесячной постной пищей. В эти минуты он забыл и о своей Афросе.